Добрый вечер. Так, ну давайте, э, сначала начнём с главного. Потом я расскажу несколько моментов, которые буквально в последний день были. Я считаю, любая ситуация, которая возникает, она не случайна, и, наверное, в этом смысл есть. Мы их так подумаем вместе над всем этим. Итак, первое. А самые возвышенные, самые красивые, самые высокие наши чувства, если оскорблены и унижены, а мы любовь сохраняем, вот в этот момент и происходит то, что называется спасение и очищение души. Вот представьте ваше самое светлое чувство, которое вы испытывали, и моменты их унижения, боли, обиды, потери. Если мы можем любовь сохранить, значит мы можем отстраниться от самого светлого, самого чистого, но человеческого. Прошу вас. В принципе, э, то, что мы называем самыми красивыми, светлыми чувствами это сверхтонкие планы. Это будущее. Это контакт с будущим. А будущее рождается из божественной любви. Если мы не можем принять крах высших наших чувств, или а это происходит, когда мы им поклоняемся и теряем любовь, не принимая их разрушение или унижение, мы теряем первое звено. Это можно назвать девализмом, это можно назвать потерей будущего. Это можно назвать потерей высшей стратегической энергии, которая позволяет выживать нам и нашим потомкам. А я вот на семинарах, на предыдущих, э говорил про женщин. У меня знакомая есть, поставили рак четвёртой стадии. Э когда пришла к врачам, сказали, что метастазы уже в костях и лечить отказались. Мм. Я с ней говорил, и я говорю внутреннее, э, как я вижу, всё зависит от детей, и внуков. Для них а вот эти тонкие планы. Я сначала это называл благополучной судьбой. Важнее любви. То есть когда шёл выбор, что важнее любовь или стабильность? Ведь э всё, чему мы поклоняемся, должно быть вечно. Любовь, она не может быть стабильной. Всё остальное может быть стабильным. И когда человек поклоняется высшим тонким планам или судьбе благополучной или идеалам, идёт их омертвение, окостенение и дальше, соответственно, распад. Так вот, я сказал, что если она может привести в порядок через себя своих детей и внуков, а у неё внучка, то тогда э всё может измениться. Вот она мне позвонила э несколько дней назад, сказала, что э Врачи обследовали, остался один метастаз в позвоночнике. Но ситуация все равно достаточно тяжелая. И вчера был интересный разговор по телефону. Она говорит, необъяснимая ситуация. У меня есть знакомая молодая женщина, но у нее есть ребенок. Она протестантка. И вот она пошла в храм молиться. И когда пыталась молиться за детей, она говорит, что все время всплывает мое лицо. И у неё начинаются рыдания. Сколько раз она она не пыталась молиться за своего ребёнка, перед вместо ребёнка выплывает, она мне рассказать моё лицо, неудержимое рыдание, она ничего не может поделать. А я раньше тут же диагностировал, чтобы разобраться, в чём дело. А тут даже без диагностики мне было понятно. Я говорю: "Давайте сначала так предположим, что это может быть. Если она молится за своего ребёнка, всплывает ваше лицо, значит, программы похожие. Значит, идёт очень опасная загрузка. И э если у вас идёт тема благополучной судьбы, а в корне, скат, если взять всё человеческое свести к одному, то Главный конкурент междубожественным какой, между первым звеном это второе звено. Второе звено это зачаток времени, пространства. Мы на на эту структуру, которая лежит в основе вселенной времени, мы выходим через самые высокие красивые чувства. И если они становятся важнее любви, процесс девализма начинается. Так вот вот эта тема поклонения идеалам, духовности, красоте и так далее. Она у вас выражена, вы пока еще не преодолели ее в своих потомках, и, вероятно, вот в этой женщине, которая пытается в храй молиться, похожая тема. Потом я начинаю диагностировать, я попросил имя ее назвать. Посмотрел, у нее в поле смерть ребенка. Причина – поклонение высшим моментам духовности, справедливости, красоты идеалов, то есть основам, так сказать, сознания наших чувств. Самая опасная программа. Почему появляется лицо этой женщины? Потому что вот этой дамы, которая молится в протестантском храме, на самом деле она молится не Богу, а высшим духовным моментам. Смещены незаметно акценты. А у вот той, которая рад в четвёртой стадии, у неё процесс пошёл всё-таки тяжело, мучительно, но к Богу. И вот это, который умирает, на тонком плане больше шансов, и его потом имеет выжить, чем у той, которая в полном здравии молится в храме. Преодолеть эту тему достаточно тяжело. Потому что когда оскорблено самое высокое чувство, сохранить любовь для среднего статистического человека практически невозможно, даже если он усердно читал Библию. У меня ещё один был. После, после этого я подумала о своих знакомых. Лет 10 назад я познакомился с интересной сапровской парой. Они прочитали мои книги, поверили в Бога, увлеклись этим, как пытались привести себя в порядок. Вот, потом как-то резко в сторону отошли. Я поинтересовался у вот, друзей, в чём дело, а говорят, они вот э, начали увлекаться, и они, не, не знаю, какая-то церковь, пасторы приезжают. из Австралии, ну, что-то или протестантизм, или тоже какое-то такое течение. Вот, много достаточно последователей. Мне было интересно, что с ними происходит. Я когда посмотрел, у них была зацепка за идеалы. Это то, что я раньше называл это зацепка за идеалы, то есть поклонение высшим духовным аспектам. Я посмотрел его поле. Поле прекрасное. Но на тонком плане какие-то небольшие проблемы есть. Что-то отошло в сторону, но оно не ушло. Я смотрю поле его жены, тоже поле, но просто переливается. Думаю, здорово, всё, вопросов нет. Проходит несколько лет. Я их смотрю. Какие-то моменты, э, усиления опять же темы идеалов происходят. Я думаю, посмотрим, может быть, преодолеют. Я в одной из книг описывал знак который, если подбросить в квартиру, люди будут болеть и умирать. Читали, да? Мне, так сказать, человек, который в милиции работал, показал мне этот знак, сказал: "Вот этот знак, если посмотреть, даже не посмотреть, просто куда-то под диван сунуть, то люди будут постепенно умирать в этой квартире". Я посмотрел этот знак. Действительно, очень сильное воздействие. И воздействие идёт главная программа агрессия к отцу. То есть человек вот в этом знаке настолько мощная, скажем, увязанная энергетика, что если есть малейшие претензии к отцу, идёт их э резонанс этих программ, идёт усиление агрессии к отцу, а подсознательно агрессия к отцу это агрессия к Богу. И агрессия к Богу увеличивается настолько быстро, что идёт разворачивается программа самоанничтожения и род вымирает. И я вот тогда молился за э автора этого рисунка, чтобы обезвредить и чтобы эта и программа, в принципе, остановилась, как я смотрел. Так вот, хмм, я мне что стало интересно. Вот моменты как бы кощунственное отношение к отцу к Богу, они похожи по рисунку. Поля деформируются одинаково где-то. И знак деформации вот такой. Я уже, так сказать, если есть какое-то ну, как кощунство по отношению к высшим моментам э, и к Отцу, то эти линии видны. Так вот, я у этого человека, недавно посмотрел его, у него идёт линия мощного кощунства к себе, как к духовному Отцу, семикратно превышающая норму, из-за поклонения высшим духовным ценностям. Тогда вывод я сделал такой. Они верят в Бога, Они молятся. Они сами пасторами стали. Они собираются, так сказать, вместе, общинами, на квартирах, и где-то молятся, но молятся они высшим моментам человеческого, красоте, идеалам, духовности, доброте, вроде бы всё прекрасно. Но что происходит дальше? Вот это меня очень заинтересовало. У него идёт программа как бы распада унижения себя как духовного отца, кощунство по отношению к себе. А а у женщины другая программа. У неё вот это поклонение высшим планам переводится. У неё в поле смерть может. То есть муж по идее должен умереть. Я думаю, почему? Поклонение высшим тонким планам, поскольку женщина ближе к материальному, чтобы выжить, от неё дети зависят. Переводится с тонких планов поклонения на внешнее. В ней в 10 раз выше смертельного идёт тема поклонения человеческой любви, чувственности и сексуальности. То есть её ревность неимоверно растёт. Дальше либо погибает муж, Любая претензия, любая обида или, так сказать, мысль о ревности усиливается десятикратно. Или всё это разворачивается, бьёт по ней тогда либо инсульт, либо э смерть от травмы головы, либо онкология и так далее, и так далее. То есть иногда человек, который подошёл к пределу, э претензии внешние, они рано или поздно, если мы их не преодолеваем, уходят внутрь. И они идут всё глубже, и глубже и подходят к определённому пределу. Вот там, так сказать, есть, судя по всему, такой тонкий план, ниже которого уже опускаться нельзя. И тогда включается момент очищения. В принципе, это э смерть. Это смерть человека, народа, цивилизации не имеет значения. Иногда идёт э несколько вариантов. Первый вариант это смерть, программа самоуничтожения включается и просто тихо вымирают люди. Второй идёт откачка, отказ от высших духовных ценностей и перевод это всё в чувственность, материальность и так далее. И агрессивность вырастает резко, но человек может дольше жить. Я когда этот механизм увидел, э я вспомнил, я же постоянно говорю, а западная цивилизация это проблема, всё очень похоже. Я вспомнил то, что я читал в Ветхом Завете, аналогичная картина. То есть Адома и Гамора, Это поклонение сексуальности, которое потом, если человек постоянно поклоняется сексуальности, дальше идет педофилия, гомосексуализм, извращение. Это закономерно. Другого варианта просто нет. Импотенция. Так вот, Содом и Гоморра, это оказывается не первое звено. То есть до этого люди, скажем, нарушали, так сказать, высшие заповеди божественные. Постепенно их поклонение человеческому уползло на самые тонкие планы. И дальше либо медленное вымирание, либо взрыв поклонения внешним аспектам чувственности. Распад уже внешний и затем опять, так сказать, если там медленная гибель, здесь быстрая. Вот такой механизм. А и насколько цивилизация начинает, скажем так, вот эта загрузка выходит на тонкие планы, насколько духовность слабеет. Я сегодня, знаете, какой рассказал сцену, очень интересную. На Украине. Человек идёт по улице и смотрит: снег. Бегут школьники, девочки и мальчики. А три девчонки, кажется, и два или два парня. Девчонки хватают снежки, начинают бросать в парней. И человек идёт и думает: "Странно. В мои годы мальчики приставали к девочкам, брали снежки и бросали в парней. Здесь девчонки хи-хи, ха-ха, хватают и бросают. Что делают мальчики? Наверное, вы уже догадываетесь. Они начинают убегать. Девочки еще пуще бросают в них снежки, мальчики в припрыжку от них бежать. Что делают девочки? Они догоняют мальчиков и натирают им лицо снегом. те вырвались и всё-таки убежали. Знакомство состоялось. В принципе, а вот есть такой полупорнографический журнал Darel TV. И там голые смешные программы. И вот там показывается, как женщины раздеваются и, так сказать, к незнакомым мужчинам пристают. И показывается реакция. Я не видел ни одного мужчины, который хоть как бы как-то, чтобы среагировал без страха и желания убежать, когда что-то там неожиданное происходит. А, вроде бы и, или же, как мне сказали женщина тут недавно одна говорит. Ну, в принципе, я считаю, вот когда серебряная свадьба, уже дети взрослые, надо мужика уже отпускать, и жить самостоятельно как-то. Зачем он нужен? Вот эта тенденция в мире, может быть, она остановится, но пока она набирает обороты. Она говорит о том, что духовное начало, мужское начало слабеет. Женское набирает силу. Когда женщина в правительстве, это я считаю хорошо с одной стороны. Надёжнее, спокойнее и так далее. Правда, разные бывают женщины, как мы знаем, опять же, с истории Украины. Вот. Так вот, но всё-таки женщина как бы всё-таки, так сказать, более-менее порядочная по сравнению с мужчинами. Но в общем плане, когда побеждает женское начало, это серьёзное предупреждение. Это же звонок. Э, женщина, которая, когда мужское начало слабеет, женское становится сильнее, агрессивнее, то женщине труднее принять очищение, которое идёт через мужчину. Значит, её дети маложизнеспособны. Поэтому победа женского начала это будущее исчезновение народа. Сегодня утром был следующий разговор. Мне позвонила женщина. Она говорит: "Моему внуку 13 лет исполнилось недавно. Он был верующий. Молился. Всё прекрасно. Короткий, послушный мальчик. Вдруг недавно начинает говорить: "Бога нет". И бабка аж сломёна, говорит: "Ты же всегда молился". Как это Бога нет? Он говорит: "А кто доказал, что он есть? Кто его видел хоть раз? Бог это ветер. Нет его". Начинает татуировки, себе, сказать, делать, вот где написано чёрная кровь. Потом говорит, как рассказывает, что ему голоса слышны, которые говорят: "Тебе никто, так сказать, не нужен. Ты самый лучший из всех. Возьми нож и делай всё, что хочешь". И он уже сам в ужасе матери говорит, «Мама, помоги мне, я не понимаю, что делать». Мне бабка говорит, лечить лекарствами, так э, сказать, или не лечить. Я говорю, дочь читала книги, она к ним относится, и как бы так. Я говорю, ну тогда нужно, нужно лекарство, иначе будет хуже. В принципе, это тогда уже на всю жизнь. Я говорю, А что делают лекарства? Они гасят сознание. Что такое девализм? Она говорит: "У моего внука настоящий девализм". Просто, и он уже это чувствует и ничего не может поделать. Что такое девализм? Это поклонение сознания высшими его формам. А лекарства глушат сознание, поэтому агрессивность понижается. Но в принципе, это уже на всю жизнь. А, Скетена, мне напомнила. Я даже как то ли в книжке об этом писал. 7 лет назад была ситуация, когда у мальчика э обнаружили раковую опухоль на руке. Э я сказал, что рука это гордыня. Это способности, это не переносимость травмирующей ситуации. И мать не захотела ничего делать, молилась бабка за внука. Всё прошло. прошло 6 лет. Процесс серома пошёл. А я тогда бабке говорю: "Первое девиализм это осуждение отца. Как мать относится к отцу? Ну как относится? Он он бьёт и бьёт её и унижает. И отец, э, как бы, можно сказать, никакой, и сын ненавидит отца. Я говорю: "Ну что ты скажешь? Если мать внутренне не изменится, У шанса у мальчика мало, тогда ему лекарство предстоит на всю жизнь. Я посмотрел э её дочку. У неё идёт бешеное поклонение высшим духовным аспектам. Причём это Израиль. Дочка живёт в Израиле. А там можно посадить мужа в тюрьму в течение нескольких часов. И никто спрашивать не будет. То есть заявление женщины, все. Свидетелей нужно. Вызвала полицию, показала пальцем и загремела на несколько лет в тюрьму. Она его любит. Она на него никогда не заявляла. Он ее избивает, он пьет. Она с ним живет много лет. И тем не менее, я смотрю, идет поклонение высшим аспектам. Я объясняю женщине. У вашей дочери уровень гордыни огромный. Причем он вышел уже на самые опасные моменты, поклонение ее самым тонким планом. И она это чувствует. И если она, так сказать, не будет получать унижение от мужа, ребенок погибнет. Поэтому она его любит, она прощает, но внутренне принять болевую ситуацию она не может. То есть она ее принимает внешне, она его прощает, она его любит. Но сохранить любовь при унижении и измениться, принятие ситуации подразумевает, первое, сохранить любовь, Второе – меняться. Если она в момент, так сказать, эти любовь не пытаются сохранить и не меняется, даже внешнее приятие, даже прощение, как бы, его вот налюбит и так далее, оно тормозит процесс распада, но и только. У меня женщина спрашивает, что может сделать дочь? Я говорю, вот если она самые свои высокие чувства промоделирует, какие у неё есть и примет их унижение. Кто тогда и сохранит любовь, понимая, что это дано свыше, любовь к Богу и, сказать, как бы снисходительное отношение как к ребёнку тому, кто через кого её очищает. Тогда есть шанс, тогда в ребёнке вот этот девализм будет закрыт. Она говорит: "Я попытаюсь дочери сказать". Я говорю: "Ну, это её судьба, судьба мальчика. Нет вряд ли мальчик выживет, скорее всего, умрёт". Вот я подумал. А если бы эта женщина все-таки развелась с мужем? Если бы она просто его посадила в тюрьму или развела, отпустила, как говорится, по-доброму? Может быть, мальчик бы не осуждал отца, не испытывал ненависти, и тогда он был бы здоров. И ведь, когда я начал рассуждать, я все-таки пришел к выводу печальному. Если она уходит от мужа, то у мальчика нет явной внешней агрессии к отцу, и вот этот дивализм так не полезет. Но схема заключается в чём? Если у тебя есть поклонение основам человеческого, и если нет рядом человека, который с тебя будет это выбивать, то тогда у тебя обиды пойдут и претензии не к близкому человеку, а к окружающему миру. Обиды к окружающему миру накапливаются долго, и когда они уже накопились, шансов нет. Поэтому когда обижает близкий человек, это спасение. Но это нужно ещё правильно принять. Не все это понимают. Что происходит с любым человеком? Почему мы стареем и умираем? Потому что идёт закономерное накопление внутренних претензий. Агрессивность растёт, уходит на тонкий план, и дальше две формы: медленно или быстро. можно ли вот эту эту грязь энергетическую это поколение которое шло в самой основе, в сам, сказать, ближе к корням стало подбираться, можно ли её преодолеть? А я понял, ещё раз проанализировал, в принципе, во-первых, можно, во-вторых, механизм-то мы знаем. А как я раньше рассуждал, агрессия это есть внутренняя привязанность То есть чем сильнее привязан человек к чему-то, тем агрессивнее он будет. Если человек молится на еду, он не переживёт, если он там не позавтракает и не пообедает. Если человек привязан к семье, он не перенесёт измены. Если человек привязан к деньгам, то он готов убить кого-то ради денег. Значит, насколько мы умеем всё иметь, но от этого не зависеть, насколько мы преодолеваем притяжение человеческого, настолько мы Не будем плодить в душе агрессию, и, соответственно, наша душа будет здоровой. И это даже не обязательно наше физическое здоровье и благополучная судьба, это в первую очередь душа и это наши потомки. И недавно я пришёл к очень любопытному выводу. Оказывается, агрессия, в принципе, это то же самое, но под другим углом зрения. Агрессия может очень сильно накапливаться, если мы не умеем конфликтовать. Если человек не умеет конфликтовать, агрессия неизбежно будет накапливаться. В силу того, что любая ситуация выбивает из него агрессивность либо к другим, либо к себе. Что такое конфликт? Вот мы об этом сейчас поговорим. Но сначала несколько моментов. Вот, скажем, речь идёт о здоровье. Мне недавно дали книжку известнейшего психоаналитика, хмм, так сказать, XX века, Милтон Эриксон. И ему, когда он был маленький, у него был полиэмилит. Он лежал, шансов выжить не было. И вот в один прекрасный день пришли врачи, трое врачей, ему стало плохо, пришли трое врачей, которые посмотрели его. И сказали матери, вывели мать в соседнюю комнату и сказали: "Ему осталось 3 дня, он умрёт. Шансов выжить никаких". А мальчик это услышал. Врачи ушли, заплаканная мать запришла к нему в комнату. Он ей ничего не стал объяснять, не говорить о том, что он всё это услышал. Он сказал: "Мама, передвинь вот этот сундук в другую сторону". Она начала двигать, ей было тяжело, но он требовал, и мама целый день возилась с этим сундуком, переставляя Он не объяснял почему. А смысл был тот, что когда он понял, что он умрёт, он захотел увидеть закат, а сундук ему мешал через окно увидеть закат. И она сдвинула, и он этот закат увидел. Потом 3 дня он лежал без сознания, а потом он выжил и стал помогать людям. Причём у него очень интересные были рекомендации. Вот одна из них мне М-м, мне запомнилось. Он готовил олимпийскую команду Соединённых Штатов Америки к по стрельбе к Олимпиаде. И она явно должна была проиграть России и, сказать, занять третье, четвёртое место. А люди с великолепными способностями не могли. Вот он попадает десятку другую, несколько десяток, а потом бац, чуть ли не молоком. И когда его привели, а он ещё хромой, и так далее. И когда тренер увидел, что, или кто там из чиновников, что привели не стрелка, а какого-то психолога, непонятно какого. Он был просто в диком возмущении. Что сделал Эриксон? Он спросил у человека, который производил выстрелы, сколько ты попадаешь раз в десятку? Он говорит, ну, мне нужно попасть 40 выстрелов, теоретически. В 10 я попадаю. Он говорит, хорошо. А 11-й раз сможешь попасть. Он говорит: "Ты об этом не думал. Попробуй попасть 11-й". Тот попал. Потом он говорит: "А 12-й сможешь?" Он: "Наверное, смогу. А 13-й?" Ну давай так, поп попробуй попасть 15-й. И он уже не думая об этих десяти, попадает все 15. Потом опять завал. И так он довёл вот этот уровень попаданий почти до идеального. И команда победила на Олимпиаде. Вывод какой? Там не объясняется почему, просто приводится э-э ситуация. Я когда проанализировал, я понял, что все законы, в принципе, все события работают по одному и тому же извечному закону. Вселенная абсолютно едина. А э, движитель любовь. Любовь превращается во время, время разделяется на, скажем, два потока, появляется энергия и так далее и так далее. Почему мальчик должен был умереть? Потому что его энергия, энергетика опустилась ниже того уровня и появились уже те характерные признаки, после которых ребёнок умирает. Врачи об этом сказали матери. Что произошло с ним? Он захотел увидеть закат. Он захотел получить удовольствие. У него пошла какая-то цель. И вот это желание, он мысленно вместе с матерью передвигал этот сундук. Вот это желание увидеть закат, желание жить Реализация своей мечты, устремление к ней дали внутренний глубинный импульс энергии. Он его и спас. Если бы он просто лежал и плакал, он бы умер. А вот эта энергия, которая пошла изнутри, она за этой энергией идёт любовь. Почему команда победила на Олимпийских играх? Потому что человек, который 10 раз может попасть в десятку, Он ставит себе цель. Вот я должен 10 раз хотя бы попасть. И когда он попадает в десятый раз, цель достигнута. Энергетика падает. Он сделал десятый выстрел не целью, а средством. Цель сделал пятнадцатый. Чек проходит дальше. Потом цель сделал двадцатой, двадцатую десятку. Чек идёт дальше. Значит, умение повысить цель умение увеличить масштаб задач, умение ощутить, то что то, что сегодня было твоим счастьем, является как бы нормальной ситуацией. То есть развитие это умение а реально перейти тот барьер, который для человека обычного кажется невозможным. И часто люди, если человек не знает, что это рекорд, то он его совершенно спокойно преодолевает. Почему? Потому что когда я знаю, что это рекорд, у меня психологический барьер. Вот это моя цель. Вот я хотя бы должен подтянуться к нему. И уже своим мышлением я определяю свою энергию, а моя энергия определит мои возможности. Поэтому в последнее время выходят книжки о том, как стать здоровым, счастливым и богатым. Как ни странно, там много интересного. И, сказать, одна из главных мыслей, которая сейчас во многих книгах звучат это богатый человек это человек, у который отличается мышление. масштабности мышления от бедного. Бедный замыкается, мечтает о стабильности, а это остановка энергии. Богатый никогда не мечтает о стабильности. Он имеет многоцелевые моменты, он ищет новые варианты. Именно поэтому он богатый. Это потом уже с ним начнут происходить проблемы. Но сейчас уже другое время. Сейчас уже богатый это э, скачок незаурядной энергичности. Богатство начинается с этого. Если у человека нет энергии, Он ещё не даётся. Так вот, э, умение вот эту энергию отдавать, умение раскрыть энергетические возможности, оно даёт и благополучие, и здоровье, и счастье. Вот есть такое, так сказать, притча такая, история, когда один правитель тяжело заболел, его парализовало. И все целители, которые приходили, не могли ему помочь. И тогда услышали, узнали про одного опального. Его выгнал как-то в своё время этот же правитель. И пришли к тому, кто сказал: "Я помогу". Приходит, только нужно, чтобы мы были наедине. И говорит: "Ну, наконец-то", говорит, "я тебе всё скажу, что я о тебе думаю", и начинает этого правителя оскорблять. Потом подошёл, несколько раз плюнул в лицо ему. А потом взял ещё, растягнул штаны и помочился. И тот настолько озверел от ярости, что начал, так сказать, суетиться, пополз к нему. Тот, видя, что тот оживает, убежал, тот потом вскочил на коня, свиту, и до него дошло, что он выздоровел только где-то через час, когда того и след простыл. То есть в этом есть определенный резон. То есть вот этот вот внутренний взрыв энергии снес те блоки, которые у него были, и сделал его здоровым. Поэтому тот человек, который ограничивает себя в мечте, в высших желаниях, в своих возможностях, занижает свою планку, плохо о себе думает, не верит в себя этот человек убивающий и любовь, и энергию в себе. И э когда я со самой различной истории случаев стал анализировать, я понял, что Тогда я понял, э, в чём смысл притчи о зарытом в землю таланте. Потому что когда Христос говорит, что вот рабов дали одному талант, другому два, другому, третьему пять. Ну, один пустил в ход, другой тоже, третий зарыл, ничего не сделал и был наказан жестоко хозяином. Я считал, что это коммерция. Это совет, как правильно относиться к деньгам. Потом стало доходить, что тут все-таки какой-то момент более широкий, это энергия, возможности. А потом я понял, что это универсальный ключ к тому, что есть здоровье. Если мы не отдаем энергию, она застаивается, мы уже больны. Поэтому отказ от мечты... Ограничение, неверие в себя это уже болезнь. Это уже вы своей энергии не даёте хода. Я назову другой, вроде бы совершенно от, полярно отстоящий от этого, сказать, э, внешний механизм, а суть всё равно одна и та же. Я вчера читал газету. И там э актриса известная Евгения Симонова пишет о том, как её вылечила депрессию отец. Он директор института одна, сказать, психолог с мировым именем. Она говорит: "У меня была тяжелейшая депрессия. Я приходила, не было ни, ни сил, ничего, просто нежелание ни жить, не сказать, и этот процесс усиливался. И тогда отец мне сказал: "Я тебя буду лечить, но лечить по-своему". Он взял бутылку водки, вернее, спирта чистого, развёл, что получилось настоящая водка. Добавил туда красного перца. Получилась такая огненная жидкость. Она приходила из театра, он ей наливал стопочку. Она выпивала, у ней появлялся аппетит. Наливал вторую, появлялся зверский аппетит, она ела. Наливал третью, её качало, она шла спать. Он говорит: "Первая, ты будешь пить. Вторая. Тебе нужно физически что-то делать. Третья, ты должна постоянно говорить со мной, как можно больше". Кажется, неделю или две был такой режим. После этого э депрессия ушла бесследно и больше не повторялась. Почему она прошла? Механизм тот же самый. Смотрите, что получается. Именно сознание, высшее моменты сознания дают оценку ситуации, и они агрессивны, а сознание само по себе агрессивно, потому что оно вторично. Любовь не агрессивна, а сознание себя должно защищать. Оно во времени и пространстве. Значит, оно агрессивно. Почему в Библии сказано: "Многие знания умножают скорбь"? Агрессивности скорб рядом ходит. Так вот, сначала остановка сознания. Конечно, не обязательно водка, но там, скажем так, экспресс-методы. Сначала нужно остановить сознание, которое даёт усиление депрессии. Второе нужно, чтобы пошла энергия. Потому что именно сознание не даёт энергии выйти. Э как можно больше делать что-то физически. Энергия идёт. третья должна освободиться за физической энергией тонкая духовная. Нужно больше говорить. И тогда освобождается духовная энергия, идёт любовь и идёт преодоление. Скорее всего, там были проблемы с детьми, и она, когда вошла в этот режим отдачи любви энергии, она начала меняться, это повлияло на детей, и после этого э депрессия ушла. Значит, что получается? Я Когда начал анализировать эту ситуацию, я понял, почему в Америке каждый ходит к психоаналитику или к психотерапевту. Да, э в Америке много проблем. Но причина оказалась ещё несколько другой, неожиданно другой. На западе люди закрытые. Э психологическое одиночество очень сильное, потому что вот этот индивидуалистический стиль сознания рвёт связи между людьми. Искренности нет. редкий человек, все закрыты, все сидят в своих домах. И когда человек закрыт от других, когда он не искренен, тогда его душевная энергия застаивается, а это уже болезнь души и её будущая смерть. И когда человек идёт к психотерапевту и просто искренне с ним говорит, он платит ему, стоили 200 долларов, только за то, чтобы именно найти человека, которому искренне можно всё рассказать. А это врач. У нас мы можем друг другу что-то говорить. Там такого нет. Поэтому должен быть хотя бы человек, которому можно искренне сказать что-то. Значит, вывод какой? Неискренний человек это уже больной человек. Он свою энергию оставляет. Человек, который стесняется своей любви и не хочет её отдавать это уже больной человек. Но мне говорят: "Ну а как же искренность?" Я приводил примеры, когда человек сразу: "Ах, быть искренним и пошёл", как торпеда. Так вот, искренность должна быть относена к душе. Наше тело работает в человеческом режиме. Наше тело и наше сознание, они, так сказать, могут допускать искренность, а могут её не допускать. То есть мы не говорим о все наши проблемы какие-то по работе и так далее другим людям. Так вот, в мыслях, Быть искренним не обязательно, а в чувствах это необходимо. Так вот, именно когда мы всё пытаемся решить либо левым, либо правым, либо есть ли искренность то полная, либо наоборот ничего, вот здесь начинается проблема. Христос говорил: "Богу Богова, кесарю кесарева". Так вот, человеческую логику нельзя путать с божественной. Вторая заповедь или третья, которая говорит: А третья: не упоминай имени Бога всуе. Что это означает? Это означает, что я недавно общался с одним человеком. Я смотрю, у него начинается усиление линии поклонения высшим э моментам человеческого. Дьяволизм начинается. То есть я знаю, как профессионал, чем это пахнет? Это идёт мощное поклонение высшим аспектам, дальше будет агрессивность и так далее, и так далее. Потом либо болезнь тела, если повезёт, либо болезнь души и внутреннее всё больше ощущение превосходства, ненависти или уныния и так далее, и так далее. И я я начал с ним говорить и говорю: "Вы знаете, поменьше э говорите обожестённом". Он всё: "Ой, чуть что, ой, слава Богу, ой, да, сказать, и так далее". Не, я, так сказать, не увлекайтесь этим, потому что когда вы хотите говорить о божественном, вы должны внутренне быть отрешены. Если вы постоянно приплетаете во всех моментах, то вы незаметно для вас божественное превращается в человеческое. Вы даже подмены не ощутите. И после этого вы молитесь, а молитесь своим идеалам. Поэтому это дело очень опасное оказывается. В запоть просто сказано: "Не упоминай в суе". А я потом увидел, к чему это может привести. Так вот, внутренняя искренность, открытость человека, это возможность постоянно отдавать энергию любви. Это здоровье потомков. Опять же, вспомнив одну из девяти заповедей. Блаженны искренне сердцем, ибо они Бога узрят. Бог есть любовь. Увидеть Бога, может только человек искренним сердцем, то есть у кого отдача энергии очень высокая. И так вроде бы всё понятно. Чем больше человек отдаёт энергии, тем у него всё лучше. Значит, схема простая. Как можно больше отдавать энергии, и мы все будем здоровы. Вроде бы всё логично. Я смотрю и вижу, что этот механизм почему-то не всегда работает. Приведу пример. А недавно общался с одним пациентом. Он бизнесмен. Он говорит: "У меня нет лопаты. У меня есть связи, ум, воля, сказать, я такие проекты организовываю. В результате всегда выхожу без денег. Что-то происходит?" Я говорю: "Ну, опишите, что у вас было". Он говорит: "Вот первый проект. Долго, сказать, э с этим проектом я работал. Основную работу сделал я, а потом я начинаю чувствовать, что у меня начинается негатив. У меня недовольство всем миром, у меня какое-то озлобление и всё, я держался, говорит, потом я плюнул. Я сказал: "Я ухожу из проекта, всё, ребята, делайте дальше сами". Через месяц пошли деньги. Он, он говорит: "Моя доля где-то 11-12 млн долларов ушла". Другой вариант. То же самое, я организовал <coughs> серьёзный проект. Всё рассчитано. Всё, осталось вот только реализовать. У меня на тот день, э, на тот момент не было денег. Я прихожу с людьми, говорю. И говорю: "Ребята, вот всё. Давайте работать". Они говорят: "Мне это того, что 50 на 50". Они мне говорят: "Мы тебя посадим на зарплату менеджера". И будешь работать. Он говорит: "Давайте сделаем так, без обид. Я даю вам всё. Вот телефоны, адреса, связь, пожалуйста. Я ухожу". Я говорю: "Чем это кончилось?" Ну вот они говорят, вложили 20 млн и всё только в убытки. Ни плюса вообще никакого. Я говорю: "Ну это означает, что всё-таки надо было работать". Он говорит: "А как с ними работать на таком предложении?" Я говорю: "Хорошо, третий вариант. Третий вариант описывает то же самое". Я подумала и говорю: "Вы знаете, <coughs> ситуация в чём? Вы говорите, что у вас есть всё, кроме лопаты. Так вот эту лопату вы выбрасываете сами. Потому что лопата Есть голова это знания, опыт, интуиция, связи, айс-лопата это умение общаться с людьми. В бизнесе без общения, общаться с людьми невозможно работать. Так вот, а я раньше бы посмотрел, сказал бы: "Здесь идёт зацепка за идеалы, за справедливость, поэтому дальше, соответственно, непереносимость любых испытаний и всё разваливается". Когда у человека, так сказать, зацепка за идеалы, там тема судьбы идёт, и если у него будет много денег, то тогда агрессия неимоверно усилится, он умрёт или вот дети умрут. Поэтому его лишают денег. Это его спасение. Это я бы объяснил раньше. Сейчас я объясняю то же самое, но другими словами. Я говорил: вы не умеете конфликтовать с людьми. Если каждый любая любое развитие это конфликт. Так вот, если человек не умеет конфликтовать, то тогда накапливается агрессия, и дальше проект разваливается. Так вот, умение общаться с людьми, умение идти на компромисс, умение убеждать и воспитывать другого человека, это и есть та лопата, которая необходима для исполнения любого дела. То есть здесь что получается? Здесь любопытный момент. У человека есть энергия, энергия очень, так сказать, реальная, и физическая, и духовная. Но эта энергия даёт ему агрессивность. Значит, если мы просто будем выдавать энергию, но... Если мы не умеем правильно обращаться с этой энергией, она даст накопление агрессии и потом проблемы. То есть здесь конкретно конфликт в отношении с другими людьми не проходитса правильно. Меня эта тема конфликта заинтересовала. Я начал думать, какие формы конфликта вообще существуют. Поскольку развитие это есть конфликт, то значит у нас должен быть конфликт с окружающим миром. Окружающий мир, вселенная, общество, государство. У нас должен быть конфликт с родителями. У нас должен быть конфликт с любимым человеком. У нас должен быть конфликт с собой, со своей судьбой. И мы эти конфликты должны проходить правильно. Я вспомнил, я на семинаре говорил Германи об этом. Э, ко мне на приём пришёл молодой человек. Садится передо мной и на меня смотрит. Я говорю: Зачем пришли? Я, говорит, вам расскажу. Но мне хотелось бы, чтобы вы обо мне просто что-то сказали. Просто высказали свое мнение обо мне. Я говорю, хорошо. Я смотрю его поле. В поле смерть женщины. То есть, так сказать, характерный квадрат. Если он будет общаться с какой-то женщиной, кто-то из них умрет. Либо она, либо он. То есть внутреннее желание уничтожить любую женщину огромное. Я смотрю, откуда это идёт. Это идёт по прошлым жизням. Откуда сильнее всего? Вторая и третья. Что там было? Жил в Израиле. Был ортодоксальным верующим. Презрирал женщин, которые нарушают нарастанные нормы и заповеди. То есть для него заповеди были абсолютной ценностью. И если какая-то женщина могла предать, изменить, он внутренне готов был её убить. Но в принципе Что значит готов был убить? Если мы прочитаем Библию, то там женщину, которую поймали за, сказать, э, за прелюбодеянием, её должны убить, уничтожить. А убийство, так сказать, в Израиле либо с пропасть сбрасывали со скалы, либо побивали камнями. И вот это его ненависть к женщине, которая нарушила нравственные аспекты была настолько сильной, что он начал забыть, забывать о любви. Насколько он начинает утрачивать это чувство любви, настолько сильнее его пытаются оторвать от поклонения вторичным моментам, даже если это заповеди. Бог выше заповеди. Принять этого он не может. Внутренняя концентрация на, э, сказать, духовности, на идеалах, на справедливости, у него, я смотрю, в подсознании сильнейшая. Ну, значит, у этого чека должен быть проблема с женщинами, причём очень сильная. Они его должны предавать, унижать, убить, всё что угодно. И у него должна быть проблема с нравственностью. То есть, чтобы выжить, он должен отказываться от нравственности. Это или вор, или, ну, что-то такое. Я говорю: "Ну, хорошо. Вы попросили вас посмотреть. Я вас посмотрел. Тогда я задаю вопрос: как у вас отношения с женщинами?" Он говорит: "Никак, я голубой." Я говорю, понятно. Чем занимаетесь? Порносайты распространяют. Я говорю, понятно. Все логично, все в схему укладывается. То есть что получается? Если идет осуждение, то это катастрофа. Один человек прелюбодействует, другой осуждают. Погибают оба. Причем тот, кто осуждает, все создают большие проблемы. Гораздо больше. Опять же, тогда я понял, почему Христос говорил, «Бросьте камень, то без греха». Вот эта ненависть и осуждение к женщине, которая согрешила, оказывается невероятно опасная программа. Это прямой путь к Содому и Гаморре. Ну так что получается? Значит, если человек нарушает заповеди, его нельзя осуждать, и пусканы их нарушает. Тоже не получается. А мне мне передали, кажется, на уступлении книгу "Светителя Луки". В начале прошлого века эта книга была написана. Но как-то в православии не принято считать, что есть семейная карма. А вот там оно интересные просто факты сообщает. Он пишет о том, как дети зависят от родителей. Причем любопытный момент, я просчитывал энергетически, у меня получилось, что раньше до 60 поколений в правильное направление нес в себе человек. Вот откуда появлялись знатные роды, аристократия, шло медленное развитие, и как отрицательное, так и положительное очень долго держалось. Потом где-то до 20. И вот он пишет о том, что в истории сохранилось случай, когда благородные черты кого-то, каких-то представителей царских фамилий, королевских, шли по 20-30 поколениям. И наоборот, когда э, сказать, король или высший аристократ э, воспитывал в себе низменные какие-то моменты, то в его потомках эта же тенденция прослезывалась и род распадался. И вот там приводится интереснейший случай. Я хотел эту книжку взять, просто зачитать. Уж больно, так сказать, мощно это все, но забыл, я просто опишу словами. Я не знаю, что это все. приводится пример. А женщина, которая жила э 120 лет назад в Америке. Где-то, ну вот конец XIX века, не так давно. Она вела развратную жизнь и должна была быть казнена. То есть я с удивлением прочитал, оказывается, ещё 200 лет назад во Франции за можолостьство казнили, и за распутное поведение женщин также казнили. Так вот, она должна была быть казнена. И а как она избегала смерти? Она вышла замуж за человека и родила много детей. Через какое-то время, сказать, как это получилось, не знаю, но поскольку это дело нашумевшее было, к этой семье было внимание, так сказать, не через год, не через два, а достаточно долгое время. Потом подняли статистику. И получилось. Через 4-5 поколений от этой женщины было 80 потомков. Из них около 40 это нарушение закона, преступность, тюрьмы, или 30 или 40 человек. Все остальные это развратное поведение, распадённая психики, несчастья и так далее, и так далее. Практически ни одного здорового не было. 80 потомков. Одна женщина. Значит, что получается? Если попустительствовать, нарушение заповедей, общество нежизнеспособно. Каждый такой человек поддерживает это направление. Это либо вымирание рода, а сказать, либо вымирание государства, либо и то, и другое одновременно. То есть поддерживать линию нарастанного распада для любого государства это самоубийство. Поэтому именно государство всегда э, заботилось о нравственности. если оно хотело выжить. С другой стороны, не осуждать этих людей, попустительствовать это распад, осуждать их это распад с другой стороны. Тогда возникает вопрос: а что делать? Как вы считаете? Правильно. Я как раз книгу о воспитании родителей задолбал. Так вот, э, здесь любобытная ситуация. Э-э а... Я был на горнолыжке недавно катался. Дол с сыном в Австрии. Я как-то рассказывал, там радоновая ванна есть. И как-то мы сидим, я смотрю, поле просто поехало. Характерно просто вариант тяжёлой болезни или смерти. Я не мог понять, в чём дело. А потом понял, организм реагирует на радоновую ванну. Потому что там радиация, идет непереносимость стресса. Меня это очень удивило. Потом я понял, написано, радоновые ванны лечат слабоумие, там суставные болезни и так далее. То есть они дают очень мощную встряску, если правильно к ним отнестись, тогда идет излечение. И я просто потом смотрел готовность. Готовность должна быть где-то 50-70 единиц. И вот когда мы были, я как-то смотрю, а готовность 30. Я смотрю, в чем дело. Почему? Почему? Непереносимость идет, то есть они могут повредить. Идет осуждение людей. Он там с приятелем общался. Ну и тот такой, так сказать, немножечко эгоистичный, одно, другое. И у него шло осуждение. Я говорю, послушай, знаешь, что такое хам? Хам – это тот, кто реализует свою энергию. Но она у него не отточена. Так вот, у хама больше любви, чем у того, кто его осуждает. Потому что там не отёсанная, но любовь, а здесь только осуждение и отречение от любви. Как говорит, что делать? Он говорит: "Ничего, воспитывать надо. Нужно говорить об этом, нужно быть искренним, нужно как-то Мы любое общение это воспитание. Просто другого варианта нет. Я смотрю на другой день. Плюс 130. Финален. Я, я подкрадываюсь, говорю: "Что было?" А ничего, говорит, воспитывать начал. То есть Оказывается, что получается. Е э, любое развитие это конфликт, а в конфликте есть несколько позиций. Первая позиция подавление или уничтожение конфликтующей стороны. Второй вторая позиция подавление или уничтожение себя, не смог его задавить, ненавижу себя. Третье направление воспитание его, а воспитание подразумевает моё изменение и его изменение. Значит, что получается? Если я изначально для себя внутренне создаю установку, что моё любое общение это воспитание другого и воспитание себя, тогда в любой болевой ситуации конфликтной я даю вспышку любви и энергии, а не уничтожение другого или себя. Что такое воспитание? Воспитание это помощь. Это не не подмять другого под себя, как многие родители делают. Воспитание это помощь другому человеку, чтобы он стал более гармоничным. Это помощь себе также. Помощь без любви невозможна. Поэтому воспитание переходит в помощь, помощь переходит в любовь. Значит, если я настроен на воспитание, тогда, так сказать, любовь идёт постоянно. Идёт мощная отдача энергии. И чем больше я отдам любви и энергии, тем больше моих возможностей воспитывать и изменять другого человека и себя. Если же у меня, если я не могу решать конфликты, если в конфликте у меня тенденция доказать своё превосходство и подавить, то чем больше у меня энергии, тем больше я его буду подавлять, а любое подавление в подсознательно приводит к уничтожению оппонента. Причём любопытный момент Как выглядит вот это поклонение высшим духовным ценностям? Когда я хочу сделать, когда я хочу сделать вечным, когда я поклоняюсь высшим аспектам сознания и духовности. Я их хочу сделать вечными. На уровне эмоций это выглядит так: я абсолютно прав. Ощущение правоты блокирует намертво мою возможность измениться. Зачем мне меняться, если я прав? Так вот, у многих религиозных людей, особенно в иудаизме, ощущение своей правоты, там всё чётко сказано, оно может достигать таких моментов, что возможности меняться, закрываются, и начинается внутренний конфликт со всем миром. Мир на этот конфликт реагирует однозначно подавлением или уничтожением. Вот почему еврейский народ уже 2000 лет имеет столько проблем. Всё не случайно. Есть конфликт с близкими людьми, родителями, обществом и окружающим миром. Если мы не можем решить конфликт с близкими людьми, тогда мы выходим на конфликт с окружающим миром, и дальше уже куча проблем. Так вот, понимание того, что сначала идёт любовь, потом желание помочь, потом воспитание другого, и, соответственно, взаимный компромисс. Я в чём-то неожиданно. он уступаю, он тоже уступает и рождается что-то нас объединяющее. То есть любовь, которая обнимает на тонком подсознательном плане, начинает объединять и в общей программе. Это есть принципиальный момент решения конфликта. И я начал выводить правила конфликта. Первое правило. Любой человек, поскольку он божественен, он может воспитываться и может изменяться. Раз. Второе. Никогда изменения не происходит мгновенно. Да, чудеса бывают, но в принципе, сказать, э, как никогда говорить нельзя, пардон. В общем плане человек имеет инерцию. Это как физиология. Поэтому человек меняется постепенно. Если мы хотим, чтобы он сразу изменил своё поведение, возникает только агрессия. Поэтому воспитание подразумевает терпение и повторение попыток. Когда дальше, а, э, без любви воспитания не может быть. Дальше. Без готовности меняться самому воспитания не может быть. Если я не готов меняться, значит я абсолютно прав. Если я абсолютно прав, любовь уходит, идёт агрессия. Там, где агрессия, там изменение невозможно, там только убийство. Всего-навсего. Вот я недавно читал книжку любопытную. Там просто такая подборка разной, разной информации. Там сказано о том, как человек, который умирает, э его поведение. В основном брали раковых больных. Первая стадия неверие в том, что ты болен и ты умрёшь. Вторая стадия ненависть ко всему миру и близким. Вот большинство раковых больных зарисают на этой стадии. Они всех обвиняют, недовольные. Как говорится, кровь пьют из из ближних и так далее, и так далее. Третья стадия уныние, депрессивность, недовольство собой и судьбой. Четвёртая стадия принятие всего. Пятая стадия а понимание того, что если умрёшь, нужно думать о своей душе и о Боге и о любви. Шестая стадия смерть. Так вот, если человек начинает с пятой, смерть уходит. Для чего нам нужна болезнь? Чтобы мы в конце концов пришли к любви, к принятию. И тогда не нужны остальные моменты. Так вот люди делают всё наоборот. Эта болезнь дана для того, чтобы сначала ощутить бесполезность, отрицание всего и претензий к миру. Эта болезнь даётся для того, чтобы ощутить полную бессмысленность, ненависти обид на близких. Болезнь даётся для того, чтобы человек понял: ненависть к себе, к своей судьбе, депрессия ничего не дадут. И в конечном счёте любой человек Это бывает стёрта, это бывает явно, но он приходит к одному принятию ситуации, поиску любви и пониманию, что есть творец. Так вот, начинать нужно с этого. Вот и всё. Механизм очень простой. Всё начинается с первой причины, с первого звена, а потом до второе. Так вот, так же и педагогика. Любое воспитание должно начинаться с первого звена любовь, помощь, Нужно принять человека со всеми его недостатками, понять, что он всегда будет иметь недостатки это есть развитие. Дальше, он может и измениться, и нужно помочь ему изменяться вместе с собой, потому что лучший пример, вернее, лучший метод воспитания, один из лучших это собственный пример. Если я могу измениться и показать другому своё состояние, он верит мне, потому что это реальность. Значит, что получается? Умение конфликтовать это умение быть воспитателем для себя, воспитывать себя, воспитывать любимого человека, воспитывать родителей, воспитывать окружающий мир и любить его. Как выглядит конфликт с окружающим миром? Э я часто привожу примеры из Ветхого Завета. А евреи находится в Египте. Убивают их детей. Их держат на каторжных работах. Весь народ унижен до предела. Это конфликт с окружающим миром и государством. Что делают евреи? Они избирают самое лучшее средство борьбы. Они воспитывают себя. И через себя начинают воспитывать окружающий мир. И результаты этого воспитания какие? Моисея не убивают, пускают в люльки, и его берёт принцесса египетская. Это результаты самого воспитания. Открывается будущее, его берут, он попадает в верхушку власти, и он спасает свой народ. Это результат самого воспитания. И потом это самовоспитание начинает распространяться на окружающих людей. Что происходит? Что все эти, так сказать, невероятные унижения, преступления по отношению, так сказать, к еврейскому народу сделали его более верующим, более чистым и позволили ему выжить и обрести будущее. Дальше. Царь Новохадонасор захватывает Израиль. Уничтожает храмы, запрещает молиться, запрещает веру свою исповедовать. Что получается? Идёт процесс. Идёт серьёзнейший конфликт. Идёт процесс внутреннего воспитания. То есть энергия должна куда-то идти. Она пойдёт либо в ненависть к другим, либо в ненависть к себе, депрессию. Либо она должна идти к Богу и собственные изменения. И эти изменения опять начинаются. И пророк Даниил начинает доказывать свою внутреннюю чистоту. Это привлекает внимание царя. И начинается изменение политической и экономической ситуации этого народа. Третий пример. Рим захватывает Израиль. Позволяет сохранить свою веру. Сохранить экономику. Никого не убивают, не уничтожают. Только платите налоги и признаете, что у вас, говоря современным языком, есть крыша. Результат. Ненависть, освободительная война и так далее, и так далее. Рим снесён с лица земли, э, извините, Иерусалим. Что получается? Опять же конфликт. Как решается этот конфликт? Ненавистью, а злоблением. не изменения, не упования на всевышнего, а конкретно желание физически уничтожить конфликтующего. Соответственно, конфликтующий берёт эту же тему, этот механизм и начинает уничтожать весь народ. А я недавно посмотрел, а у меня периодически, как говорится, моменты претензий к Америке, как вы заметили, проскакивают. Да, я это объясняю тем, что и так, но всё равно внутренне что-то было. Я посмотрел на себя, какой у меня уровень конфликта с окружающим миром, оказывается, высокий. Оказывается, по прошлым жизням для меня вот это, так сказать, моменты нравственности высшей не только в отношении людей, но и общества были достаточно сильными. И вот это где-то внутренне для меня непереносимо. Значит, это источник большой опасности для меня. Это не дошло недавно. И мне стало интересно, а, сказать, вот то, что происходит в любой стране. Можно ли на это как-то влиять? Можно. Как решать конфликт с государством? Потому что у нас конфликт с государством нынешним сохраняется, и слава богу, будет сохраняться, потому что это есть развитие. Просто есть разные формы конфликтов. Несколько десятков лет назад государство просто в капусту уничтожало граждан. Это был конфликт. Сейчас оно уничтожает экономически где-то. Но уже есть тенденция на какой-то паритет и какие-то шансы выжить у наших у нас все. Это рабы. То есть конфликт переходит в другую плоскость, но это конфликт. Так вот я посмотрел, то, что происходит сейчас в нынешнем государстве в душах людей происходило 200 лет назад. Какие претензии? А вот то, что сейчас происходит в наших душах, через 130 лет реализуется в России. Всё на всё Поэтому какой смысл предъявлять претензии к настоящему, когда оно уже жёстко определено состоянием душ людей в прошлом? Значит, если мы хотим, если у нас конфликт с государством, мы должны его воспитывать. Значит, любовь, собственное изменение, и дальше начинает меняться государство. Вот сейчас осталось сколько? 2 недели до выборов президента. Один из главных вопросов, знаете, какой, который всех нас волнует. Как вы думаете? Это феномен Путина. Потому что это действительно феномен. Как посмотришь на его окружение, особенно раньше, страшно смотреть. Один он бьётся, что-то пытается, а все остальные сидят и ждут, когда же он, так сказать, это дело закончит. Сколько можно? о народе думать, типа. Так вот, а я действительно задумался. Главное, э, сказать, почему, сказать, я это называю феноменом, потому что больная нетипичность её ведёт для опытного, сказать, воровитова, беспринципного чиновника, каким он должен быть. Он же характеристики странные. Не не сдаёт своих, не предаёт, держит слово. Для чиновника это особенно советского это практически невозможно. И вот я подумал, феномен этот повторится или нет? Главное нас, так сказать, то, что страна практически спасена это хорошо, но нас и волнует будущее. Такие люди появятся в будущем или нет? Или всё-таки опять вернутся? Вот те, которые были раньше. Как вы считаете? А почему появятся? Почему? Процесс пошёл, товарищ. Логично. Но как процесс пошёл, так он может и уйти. Перед революцией семнадцатого года процесс пошёл. Фермеры, богатейшая страна кормит всю Европу. Кажется, что ещё надо? Всё, вот, скажите, начинаются реформы. Крестьянам дадут землю, они станут фермерами, будем жить прекрасно. Почему революция? Нелогично совершать Какой системы не было? Ответ очень простой. Перед революцией было всё. Огромные возможности, начинающиеся реформы, было всё, кроме веры в Бога реальной. Кроме понятия о нравственности реальных. Этого не было. Поэтому вот как раз тенденция была к распаду нравственности, что делала интеллигенция. Поголовная неверия в Бога. Э, сказать, э, эти парады голых потом на на Красной площади, они же пришли не сразу, они же пришли с э, конца прошлого века, когда, э, сказать, провозглашалось разрушение семьи, разрушение всех нравственных устоев. А Энгельс, я недавно прочитал, что Энгельс, как и Фрейд, умер от рака лица. в диких мучениях. Лицо – это идеал. Поклонение идеалам, желаниям. Энгельс писал, когда речь идет об интересах пролетариата, не может быть никакой речи о морали и нравственности. Все. То есть мораль и нравственность не на первом, не на втором, а на десятом месте. А на первом – интересы пролетариата, клан, язычество. Вождь и мавзолей. Так вот Путин отличается от всей этой группой тем, что это человек новой формации. Это человек нравственный. Вот всегда был homo sapiens, человек думающий. Нам нам пора превращаться в человека нравственного. Уже именно для советского чиновника понятие нравственность, честность, верность слову были мифическими сюжетами. Я недавно смотрел телевизор, Микоян после правда после смерти Сталина, но он это сказал будучи наверху. Он сказал: "Мы находящиеся у власти это банда преступников и убийц". Это сказал человек, который в высших эшелонах власти находился и прекрасно видел всю эту кухню. И он охарактеризовал состояние советского чиновника. Почему? Потому что человек, для которого нравственность, любовь, нравственность, э, сказать, чисто человеческие чувства, ничего если они не представляют, он не может быть порядочным. Он всегда будет продавать. Раньше продавали, так сказать, всё святое из-за клановых советских интересов. А когда разрушилось государство языческое, тогда нужна какая-то цель. Цели нет, значит, деньги. и стали всё так же продавать из-за денег. Поэтому по большому счёту все все эти 15 лет беспредела, которые практически уничтожили Россию, это результат э мышления социалистического человека, в котором любовь и нравственность просто не присутствуют. Вот и весь механизм, по сути дела. Почему Путин уходит? Потому что он нравственный человек. и не хочет сидеть подряд. И это первое, во-первых, во-вторых, если бы он остался на третий срок, я не говорю о реакции Запада, который просто не позволил бы это ему сделать. Речь шла о том, что тогда всё завязывается на него. И вот это было бы катастрофой. А раз он уходит, он должен создать команду, которая, так сказать, продолжит его дело, и идеологию, которая продолжит его дело. И вот это намного важнее. Это это очень дальновидный ход. Поэтому по большому счёту, судя по всему, Россия выстрадала свою безрасность и безбожие, и сейчас у неё есть шанс на людей на появление людей нравственных во власти. И это в принципе вот эта тенденция. Почему? Потому что э в отличие от западных стран, у которых всё стабильно, хорошо, самая страшная потеря те, которых мы не замечаем. Россия увидела результат. Я 10 лет назад говорил, что если в России не появится нравственность, Россия не выживет. И сейчас все это понимают. Что такое коррупция? Это в первую очередь образ мышления, который позволяет человеку воровать, грабить свою страну, уничтожать себе подобное. Ведь ситуация очень простая. Если животное, если волк охотится на зайца, он прекрасно живёт и существует, потому что в нём биологически он должен выживать. Он не не не нарушает главный принцип: не ешь себе подобного. Если волк начнёт поедать волка, он будет уничтожен просто биологически. Так вот, себе подобных поедать нельзя. В обществе, так сказать, первобытном и языческом, так сказать, начинающемся, этот принцип не соблюдался. И вот так же этот принцип не соблюдался у нас, в России. Явно, так сказать, в прямом или в переносном смысле люди поедали друг друга. Результат – страна должна была погибнуть. Значит, поскольку этот процесс очень быстро пошёл, все увидели без ну того, когда мы скатываемся, и, сказать, как обычно Россия и тогда, когда уже практически шансов нет, начинает верить в Бога, идёт божественная энергия, то есть начинается пятого элемента. И постепенно, так сказать, идёт обновление. Вот о чём идёт разговор. Также тема конфликта. А с Чечнёй. Сначала была тема жёсткого подавления и так далее. Потом, сказать, все политики пришли к выводу: бесполезно давить народ, даже если этот народ агрессивный. Если, сказать, он только воевать умеет. Всё равно, либо уничтожение полное, а это потом на тонком плане вернётся. Вот как сейчас индейцы в Америке. Знаете, они хотят отделиться пять штатов, племя Дакота. Я тут недавно прочитал. А генетический анализ крови показал, что они сходны с народами Сибири. Поэтому они хотят отделиться от Америки, и валюта избирает рубль наш. Ну, как же, если, как говорится, родственники. Вот. Так вот, умение не уничтожать противника, а воспитывать его и развивать. Именно это стехина сложилось в России. Не подавление, э, сказать, кого-то, а помощь ему в развитии, в понимании и в обретении себя. И именно такая политика даёт результат. Ну хорошо. С теорией как-то мы немного затянули. Но я говорю о очень важные моменты. Кстати, вот я скажу ещё. Я наблюдал некоторых людей. Человек молится, человек работает, результата я особо не вижу. А знаете почему? Потрясающий момент, оказывается, мы получаем опыт конфликта с момента рождения, и очень важны первые годы. Маленький ребёнок смотрит на родителей. Если они не умеют конфликтовать, если отец подавляет мать, а мать в ответ ненавидит или осуждает, что тогда получается? Ребёнок берёт эту схему конфликта, и он общается с любым человеком, с обществом, с любимой женщиной, он её постоянно будет давить. Он постоянно должен доказать своё превосходство, свой статус. Так вот истинный статус человека определяется количеством любви и энергии, исходящей из него. Вот тот статус, который должен зарабатывать и увеличивать каждый. Если нет этого понимания, то тогда человек зарабатывает статус, подавляя других. Он должен выделиться, подавить других, превзойти, и вся жизнь его складывается из этого. И маленький ребёнок, не получивший опыта конфликта от родителей, начинает присаживать всех или ненавидеть себя. И как бы он ни пытался уйти, у него оказывается просто нет модели. Если у вас нет любви, желания помочь другому и воспитать, вы обречены только на две формы конфликта: подавление другого человека, ощущение превосходства над ним, возвышение и желание подсознательно его уничтожить, или депрессия, уныние и недовольство собой. Других вариантов нет. Так вот, когда я посмотрел э огромное количество Не только заболеваний, но и психологических проблем Семенова всего -навсего. у нас отсутствует механизм правильного конфликта. Родители, которые обижались, давили друг другом в стиле, толкали, не дали ребёнку механизма конфликта. Он пришёл в школу и видит, как учителя подавляют учеников и полностью доминируют над всем. Школа даёт схему подавления, схему решения конфликта тоже. Поднятие своего статуса и подчинение подавлению ниже стоящего. Ребенок смотрит телевизор, газеты, и он видит одно и то же. Верхушку власти давит, прессует народ. И вот это ощущение власти, когда мигалка, когда милиционер может раздавить любого на улицу. Это та же самая детская болезнь, утверждение своего статуса. Если я кого-то сегодня унизил, значит я состоялся, мой статус высокий, и я счастлив. Вот так я решаю, а, так сказать, развитие из конфликта. И получается, что в нашем языческом обществе, в котором не было механизма конфликта, конфликт решался только через подавление одного человека другим. Наше государство подавляло всех. Чиновники давили, как пауки, в банки друг друга. Общество занималось самоутверждением через унижение и подавление других. Западный мир мы раздавим. То есть везде было одно и то же конфликт через подавление или уничтожение других. Элементы воспитания и изменения, которые были сначала при царской власти, исчезли с крестьянства, они были утрачены. И осталась только схема головоподавления. Ребёнок выходит на улицу. Какие нравы на улице? Он видит, что между мальчиками есть только одна схема взаимоотношений в атаге, стае, первобытной общине, естественно, механизм жёсткого подавления других. Я сейчас смотрю телевизор, Во многих городах сейчас эти стаи уже, э, поскольку нарастает по инерции утрачивается, начинают прутьями просто убивать друг друга. Отсекают пальцы, рубят прутьями. Это схема решения конфликта. Подростки не знают, как конфликтовать. Они не умеют, у них под конфликт заключается в подавлении одного или группы, другой группы или другого человека. Это схема их развития. Государство им не даёт схему развития. И когда я начал думать, вообще, есть ли у нас в обществе сама эта идея правильного решения конфликта? Я опять вернулся к Библии. Девять заповедей блаженства. И те обратили меня: "Как в иудаизме решается конфликт?" Око за око. Если ты выбил глаз кому-то, тебе нужно выбить глаз. Это называется паритет. Есть ещё одна форма конфликта разойтись, как говорится, по нулям. То есть, когда начинаешь давить другого, то рано или поздно ты должен ему нечто же. Единственно более-менее возможный вариант это примирение, когда как-то разойтись э на среднем варианте. Вот иудаизм даёт средний вариант. Если ты нарушил что-то, преступление, ты должен вместо одной вцы отдать пять. Это тоже средний вариант, потому что ты первый начал. Усреднить взаимоотношения. Христианство даёт гораздо более масштабную схему решения конфликта. Эта схема заключается не в а при примирении, потому что эти конфликты всё равно потом опять вспыхнут, а в кардинально принципиально новой позиции изменения другого человека. И когда я перечитал с этой точки зрения девять заповедей блаженства, я был удивлён. Потому что все эти заповеди говорят о том, как решается конфликт. Блаженны нищие духом. То есть чем человек больше поклоняется духовности, сознанию тем больше у него ощущение правоты, тем он агрессивнее. Значит, тот, кто умеет отказаться, так сказать, от своих понятий принципа справедливости, он может конфликт решать. Потому что в его душе будет любовь. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Когда человек плачет, он физиологически не может испытывать ненависть и желание отомстить. Блаженны кроткие, ибо он наследует землю. Кто такой кроткий? Кроткий. Кто может усмирить своё желание раздавить другого? Это педагогика. Что значит что он наследует землю? Если я не подавляю другого, не хочу его раздавить, я имею право на материальные блага. Когда я хочу отнять у другого, я потеряю это. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Что такое правда? Когда правда это то, что объединяет и меня, и оппонента. Правда это любовь. Если я иду к правде, тогда я уже не себя буду возвышать и раздавить другого, а я буду искать то, что нас объединяет. Блаженны милостивые, ибо помилованы будут. Милость это и есть любовь к другому и его спасение, не желание его подавить, отомстить и унизить, а милость это педагогика, милость, терпение. Блаженны чистые сердцем, ибо богоузрят. Если у меня есть а чистое сердце, искренность, у меня есть любовь. Искренность рядом с любовью. Если у меня есть любовь, тогда я изменю человека. Я изменю и себя, и другого, и тогда мне не надо его подавлять. Блаженны миротворцы, ибо э, нарякутся снами Божии. Миротворец это тот, кто умеет решать конфликт через любовь и воспитание, а не через подавление другого из себя. Блаженны изнунные за правду. Если э для человека любовь важнее, то даже если его унизят и изгонят, он всё равно победил уже на тонком плане. Вот так евреев унижали, они шли к любви и к высшей правде. И в конечном счёте они победили. Они выжили и создали и народ свой, и своё государство. Значит, тот, кто в униженном состоянии идёт к любви, а не к ненависти и к мести, этот человек рано или поздно. Он уже на тонком плане победил, а на внешнем плане он будет вознагражден. И что получается? Девять заповедей блаженства – это основа педагогики современного общества. Это умение конфликты решать через любовь, помощь и воспитание. Две тысячи лет назад мы знаем эту информацию. Она пришла две тысячи лет назад, мы ее две тысячи лет носим в себе. Как мы конфликтуем? Вот посмотрите, как мы конфликтуем. А оказывается, очень сильные моменты агрессии, которые даже через молитву не преодолеваются. Знаете, когда бывает? Если в детстве осуждал родителей. Вот, допустим, отец с матерью ссорится или что-то произошло. Пятилетний ребёнок осуждает их, плохо думает. Всё. Десятками лет может у него крутиться ненависть к людям в подсознании. Поэтому на всякий случай, когда придёте домой, вспомните претензии к родителям. Начиная с самого раннего возраста. Даже если вы их не помните. Но есть ощущение каких-то претензий. Если ваши родители в детстве ссорились, если у вас был страх или в какой-то момент отрицательных эмоций к отцу или к матери, все, вы уже заряжены этим. И, так сказать, через покаяние пересмотра вы можете от этого избавиться. Потому что агрессия к родителям – это есть уже неправильная форма конфликта. Любовь помощь воспитания, изменение воспитания. То есть мы божественные, значит мы должны воспитывать и изменять всех. Себя, свою судьбу, родителей. Что такое конфликт с судьбой? У меня пошли полный развал, распад. Что я должен делать? Человек непрофессионально относящийся к ситуации, он пытается подавить судьбу, он на зло судьбе пытается что-то сделать. Вы все знаете, чем это кончается. Всегда и очень быстро. только одним, полным распадом, еще больше. Или гибелью. Или уныние и депрессия – это вторая форма неправильного решения конфликта. Грамотная форма решения конфликта – любовь, отдача энергии и изменение своей судьбы. То есть, судьбу можно менять, но нельзя быть ей недовольным. Вот эти элементарные моменты, я когда просто начал просчитывать, думаю, интересно, можно просчитать? Конфликтность человека с окружающим миром, с родителями, с собой, с судьбой, с любимым человеком. Вот этот голубой парень, он всего-навсего не может решить сейчас в подсознании конфликт с любимой женщиной. То есть, если она недостойно себя ведет, ее нужно любить, помогать и воспитывать. Вот в этом плане я перечитал Библию, я наткнулся на парадоксальную вещь. Я раньше это видел, но, но пропускал, потому что я не мог этого понять. Христос говорит: "Но ну, фраза, когда нужно дать 77 раз прощать, знакома, да? Его спрашивают, кажется, апостол Пётр: "А сколько нужно раз прощать ближнего?" Он говорит: "Семь раз, как обычно. До 77 раз", говорит Христос. То есть прощение внутреннее должно быть полным. А знаете, что перед этим? Никто не помнит, что сказал он в Евангелии от Матфея. Он там сказал любопытную вещь. Если ближний согрешит против тебя, то уличи его наедине. Если он опять согрешит и не признает, уличи его при нескольких свидетелях. Если этого не поможет, уличи его при церкви. То есть, как я понимаю, при группе людей, которые объединены в общем направлении. Если и этого не поймет, то будет он для тебя как мытарь и язычник. То есть, это означает, что не общайся с ним. И после этого вдруг прощай семьдесят семь раз. Вот этого я понять не мог. Сегодня, несколько дней назад я это понял. Это означает, что внутренне осуждать человека недопустимо никогда. А вот внешне жесткие меры к нему оправданы. Вот о чем говорит Христос. Но мы это всё воспринимаем поверхностно, поэтому одна фраза гасит другую, и идёт полный ступор. С одной стороны, от, откажись от того, кто не хочет меняться, а с другой стороны, прощение. Так вот, жёсткое отношение, воспитательное допустимо, внутреннее осуждение недопустимо никогда. Внутреннее осуждение это это всегда результат ощущения своей правоты. Правота это моё нежелание измениться. Моё нежелание измениться это отказ от любви. Всё, процесс закончен. Значит, воспитание подразумевает любовь и исключает осуждение. То есть вот эти моменты оказались очень важны. Почему? Потому что я часто у людей вижу: "Вот, пожалуйста, у мальчика прошёл рак. Поля изменилась. Бабка молится. Вроде бы всё прекрасно". Через 6 лет диавализм. Почему? Отец попал в больницу, а мальчик говорит: "Что бы он умер. Этот алкоголик. Сын ненавидит отца. Всё. А потом через полмесяца он говорит: "Я схожу с ума, во мне дьявол живёт". Юзик бежит к матери: "Мама, помоги". Не умеет решать конфликт. Мать не умеет решать конфликт. Ребёнок не умеет решать конфликт. Так вот, всего на всего понимание того, что весь мир это поле для воспитания, и мы сами помогаем в тех ситуациях, где никакие другие моменты могут не помочь. Всего на всего нужно правильно относиться к миру. Так, ну хорошо. Не утомил? Хорошо, идём дальше. Кстати, ещё один момент. Вот я, э, говорил сегодня со своим знакомым. И у него проблема с суставами. Я говорю: "Как-то сейчас с суставами у всех проблема". И говорю: "Какая сейчас модель? Э, вот все новые виды вещества в человека, где э синтезируются органы, завети мне". Я раньше думал по наивности, что кишечник. Мы скушали, это чужеродный белок. Его нужно адаптировать, изменить, приспособить, кишечник всасывает, и после этого я расцветаю. Логично? Оказывается, кишечник только всасывает. Но ну, там ферментация происходит, а синтезируются вещества необходимые для Правда, это толком, как я понял, никто ещё сам не знает. Но но в общем плане все подозревают, что это печень. А языки новые вещества. Вот новые слова по ведению насчёт веществ. Так вот, э, я подумал, Если печень синтезирует новые вещества, почему у стариков начинаются проблемы с суставами и связками? Полнелогично. Печень связана с будущим. Если у вас энергии будущего нет, то печень не будет синтезировать вещества, необходимые для воспроизводства тела. Человек начинает стареть. А почему я к этой мысли, ну как бы начал на эту тему думать? Я своему приятелю говорю, он говорит: "Суставы". Я говорю: "Давай, знаешь, что сделаем? Я сейчас беру ручку. Мы сейчас сядем, скажем, в другом городе. Садись и давай просчитаем, что тебе нужно, какую диету держать, чтобы суставы заработали". Я говорю: "Сейчас исключим всё лишнее, что ты ешь. И после этого будь здоровенький, логично?" Ну, интуитивно же можно просчитать. Я говорю: "Начинаем. Твой завтрак". Он говорит: "Гречневую кашу немного". Я говорю, хорошо, отлично, обед. Я обычно не обедаю. Хорошо, говорю, ужин, стакан кефира. Я говорю, и все? Да. Я говорю, так, у тебя идеальная диета? Он говорит, да. Я говорю, а что суставы болят? Он говорит, не знаю. Я говорю, тогда давай с другой стороны зайдем. Я говорю, если у тебя болят суставы, значит, у тебя проблемы с печенью. Если у тебя проблемы с печенью, значит, у тебя, наверное, запас будущего небольшой. Давай посмотрим, какой у тебя должен быть запас будущего. Плюс 80 в среднем. Сколько для тебя опасно? Ноль. Сколько смертельно? Минус 50. Сколько у тебя? Минус 30. Понятно? Все понятно. Я говорю, с таким запасом будущего то, что ты живой, уже хорошо. А то, что болят суставы, это тоже хорошо. Потому что это напоминание, это экономия энергии. Когда у человека падает энергетика очень масштабная, тогда удар идёт по коже, по суставам, ну и так далее. Я говорю, остаётся маленький нюанс. Почему у тебя нет будущего? Начинаю смотреть. А у вот тебя, говорю, агрессия к будущему очень большая. Ты не можешь принять крах о будущем, поэтому у тебя будущее выработано. В связи с чем шло неприятие краха будущего? Как вы думаете? Как вы думаете? старый, да. Старый стал бальной стал. Обида на женщин. И до меня дошло, я говорю, когда тебя чистили через обиды, унижения, боль от женщины, вот почему говорят, к женщине нужно благородно относиться. Потому что когда через женщину дают боль, если в мужчине воспитано вот это чувство, ну как бы рыцарского снисходительного отношения, он может эту боль принять, и тогда идёт чистка будущего. А у него когда были конфликты с женщинами, он не мог принять оскорбление своих самых высоких и светлых чувств. Результат внутренняя агрессия к женщинам, потом к себе и уменьшение запаса будущего. Раньше я бы сказал: "У тебя ревность, поэтому у тебя суставы". Сейчас я говорю то же самое, но уже с пониманием того, как человек соотносится со своими эмоциями, как ко времени, пространству и окружающему миру. Всего на всё. Оказывается, обида на близких людей, обида на родителей это исчерпание будущего. Книга Человек будущего. Всё видите, как стыкуется. Так вот, если хотите долго жить, для начала пройдите по жизни, примите боль от близких людей. Поймите, что это Бог дал. Сохраните любовь к Богу и к этому человеку. И поймите, что чем Сильнее и глубже боль, тем больше Ваши возможности для омоложения. Вчера в интернете мне прислали письмо. Я Вам зачитаю. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич! У меня был интересный случай на море. Одна женщина, она приехала без мужа, но со своей сестрой. По профессии медсестра. Ходила на пляж только к шести часам утра. И находилась там до девяти часов утра. То есть самое безопасное время. Но несмотря на это, у неё появилась сильная солнечная аллергия. Что она только не делала: пила таблетки, применяла мазь и оливковое масло. Ничего не помогало. Женщина была очень огорчена, приехав на море, не могла совсем загорать, сразу покрывалась пятнами, вызывающими неприятные ощущения. Вдруг ко мне пришла мысль, что я читала в ваших книгах: "Солнце и мужская энергия, и при загаре, при загарании необходимо простить всех мужчин". Я задала вопрос женщине, «А вы случайно не поссорились, не ссорились с мужчинами перед поездкой на море?» Она ответила смущенно, «Да, с мужем, и даже очень поссорилась. Он повел себя по отношению ко мне очень возмутительно». «А почему?» – вы спрашиваете. Я объяснила ей и сказала, что ей необходимо покаяться и простить своему мужу, если хочет без проблем быть у моря. Она странно посмотрела на меня, Но всё-таки сказала, что попробует. На следующий день мы встретились. Аллергия у неё совсем прошла. Тело стало здоровым. И она смогла без проблем быть на солнце, обрела красивый загар, выглядела очень привлекательно и приятной. Но я не думаю, чтобы это можно понравилось так уж очень. Вот что делают чудеса прощения, а также чтение ваших книг. А, ну, дело в чём? Дело в том, что очень важно понимать смысл Вот тут так же мне на интернет пришло письмо, пишет женщина. Она говорит, «Я, не читала, я книги читала, 9 лет работаю над собой, у меня рак. В 21-го числа февраля операция. Я говорит, не знаю, успею или нет, вот вам пишу, помогите. Но правда, говорит, я не читала, не смотрела видеокассет, то ли некогда, то ли желания нет. Но, говорит, я все 9 лет работала над собой, я постоянно каялась в своих грехах. Понимаете? Что ты скажешь? Если человек никогда посмотреть и ощутить вот реальность, изменения, книга это хорошо. Но вот если ты чувствуешь, а проблемы там тяжелейшие по семье. Родители постоянно ссорятся. Там, сказать, отца, брат самоубийца, ну и так далее, и так далее. Но вот если такой род. Ну, наверное, хоть если хочешь работать, то надо реально работать, а не в последний момент: "Ой, спасите". Но самое главное, она считает, что если покаялась, то здорово. Так вот нужно понимать, что покаяние это в всего на всём изменение отношения к конфликту, к миру. И покаяние это первый шаг к любви. Покаяние это не лекарство, это не таблетка, это первый шаг к любви. А если любви нет, не хватает, то покаяние вы сделали первый шаг и остановились. Ничего. Вот многие чисто формально нахватались, а покаялась должна быть здоровая. Нужно понимать, что покая а покаяние можно забыть, если у вас есть любовь. Если, сказать, вы первое звено чувствуете постоянно, всё остальное оно уже будет меняться. Вот я некоторых людей смотрю, очень интересное поле. Поле превосходное. Начинаю параметры просчитывать, жуткие Начинаю смотреть на более тонкий план, и до меня доходит: и взял правильно направление, пошёл. Всё это уже детали. Если удержаться, всё это уйдёт. Не надо уже копаться во всём этом. Идут уже реальные изменения, уже перспектива чистая. Вот этот момент очень важен. Потому что ещё раз хочу сказать: без первого звена все последующие не работают. А многие берут формулу И считает, что это храм сходил, покаялся, все, где же здоровье. Это, это все вторично. У меня в квартире много тараканов. Боролась с ними всеми способами. Теперь вдруг тараканы исчезли. Слышала передачу по радио, что в Москве исчезают тараканы. С чем это связано? Что? Что? с деньгами. <смех> да по-разному бывает. Ну, давайте логически рассуждать. Э я читал, что на Земле э э живые существа, которые переносят чудовищные дозы радиации. Ну, это вот сейчас даже грибы нашли в атомных реакторах, которые питаются радиацией. Но это растения. Среди насекомых это пауки и тараканы, среди млекопитающих это крысы. То есть таракан может выдерживать невероятные дозы радиации, и он выживает. Это говорит о том, что к любым условиям самым тяжёлым жизни на земле тараканы приспособлены практически лучше всех живых существ, не включая растения. Если тараканы начинают из насSqlClient исчезать, а значит, скорее всего, это генетически модифицированные продукты. против них они оказываются бессильными. То есть таракан себя чувствует нормально, но перестаёт размножаться. А я говорил о том, что кошерная пищевая, да измы считается пища чисто информационная. Вот момент информации чистой это главное. Потом идёт энергия тонких планов, а потом уже микроэлементы, калории и прочее, прочее. Сейчас наступило время э загрязнённых душ и загрязнённой информации. И вот всё это сидит в продуктах. В чём опасность продукта потребляемого? Дело в том, что когда мы едим, у нас включается процесс сотен миллионов лет. Потому что мы ели сотни миллионов лет назад в наших генах это. То есть во время еды открывается подсознание на очень глубокий момент. На на глубь глубочайшего уровня. И это означает, что мы во время еды негативную именно информацию в еде можем чуть ли не на генетическом уровне впитывать. Я говорил на прошлых выступлениях. Судя по всему, идёт естественный отбор. Те люди, которые, э, сказать, не не носят устремления к любви к Богу сейчас, те люди, которые не как бы хотя бы одну долю секунды, но Перед молитва перед едой, ну, желательно помолиться, тогда вы будете защищены от этой грязи. Те люди, кто этого не делают, они просто будут вымирать, как тараканы. В принципе, мы сейчас вымираем, мы просто об этом не знаем. Так что момент, скажем так, более серьёзный в отношении к своей душе это уже настоятельная ситуация сегодняшнего дня. Мой муж решил закадилороваться от алкоголизма с помощью гипноза. Не будет ли это халявой для него и большой проблемой для наших детей? А перед семинаром в январе и перед сегодняшней лекцией был на грани жизни и смерти. Воспалилась поджелудочная железа. Сегодня выписался из больницы. Дело в том, что я говорю: "Пью тревницу". Поджелудочная железа это ревность. Печень гордыня. Поджелудочная это ревность. Но если перед э выступлением идёт такая чистка, значит, внутренняя его ревность огромная. Что такое ревность? Ревность, когда любимый человек важнее, чем Бог. И когда пытается восстановить приоритет, когда любимый человек обижает, ему нужно идти к Богу. Если идёт в ответ неприятие, ненависть, ревность, осуждение, уныние всё, дальше начинается проблема. Но дело в том, что поскольку женщина рожает И дети очень сильно зависят от неё, насколько женщина меняется, настолько может изменить мужчину через детей. Значит, посмотрим у женщины готовность на начало лекции готов воспринять травмирующую ситуацию. Четыре раза хуже смертельная агрессия к мужу. Поклонение любимому человеку. Она заботится о том, как муж повлияет на детей, а как она влияет А здесь, судя по всему, от неё всё идёт. Поэтому педагогика начинается с вас любимых, а потом уже с мужа. Так что внутренне вспомните моменты. Ещё раз хочу сказать, любимый человек это объект для воспитания, для любви, помощи и воспитания. Если вы на него смотрите как на объект, который должен где-то соответствовать вашим идеалам или вести себя так, как вы хотите, идёт желание подавить Либо осуждением, либо словами, либо поведением и так далее, и так далее. То есть женщина конфликтовать не умеет явно. Так вот, внутренне, в первую очередь, снимите обиды на мужа. Вспомните все ситуации перед зачатием детей. Посмотрите, как дети себя ведут. Если дети обидчивые, ревнивые, завистливые, куча проблем будет не только мужа, но и у вас. Приведите в порядок себя и детей, соответственно, будет меняться и муж, и его здоровье. Вот здесь записка была: молодёжь сейчас э начинает как-то более-менее здоровым образом жизни увлекаться. Но дело в чём? У нас не развиты формы общения. Вот говорили о том, как поднять деревню. А многие проекты совершенно мифические. Почему пьют в деревне? Потому что заняться это единственная форма досуга для молодёжи. Лузга семечки и пить. Ещё кое-что. Всё. Другого ничего нет. клубов нет, кинотеатров нет. Чем заниматься? Спортзалы, хоть что-то, ничего нет. Поэтому, соответственно, так сказать, идёт повальная пенка. Значит, нужно думать о формах, э, чем может заниматься молодёжь. Не обязательно строить гигантские стадионы в куче деревях. Может быть, какие-то, так сказать, э, телевидение, через телевидение влиять, как-то развивать интересы. То есть не обязательно там гигантские деньги Э, так вот, э, молодёжь всё-таки в городах, она же понимает, что что гибельно увлечение алкоголем. И пытается найти другие формы развлечений, развития. Идут в спортзалы. А дальше начинаются сказать, чисто западные моменты. Э, для чего нужен спортзал? Для того, чтобы поднять свою энергетику. Вот я недавно с одним человеком говорил. Он говорит: "Я видел, у меня знакомый тренером сейчас стал работать. Он выглядел в 40 лет на 60. Сейчас ему 55, он выглядит на 40. Что он делает? Он всё на всё занимается отягощениями, не тяжёлыми в зале. Но он говорит: "Я занимаюсь только сердцем". Вот если выше 120 ударов пульс, всё, дальше нужно останавливаться. Я говорю: "Укрепляю сердце, всё, больше ничего". Резкое омоложение. Он говорит: "Как это может быть?" Меня мой приятель спрашивает. Я начинаю думать, и вдруг до меня доходит: сердце оно связано с энергией тонкой. Когда сердце сжимается, это означает, тонкая энергия не в порядке, что-то мы любовь где-то ущемили. Так вот, человек когда идёт в спортзал для того, чтобы поднять свою энергетику, тогда он не рвёт себя, так сказать, и не накачает свои мышцы. Ну же, в спортзале мы отдаём энергию. Если мы её правильно будем отдавать, у нас энергетика повысится настолько, что мы будем молодо выглядеть, у нас будет возможности для того, чтобы реализовать себя в жизни и всё что угодно. А что получается? Это есть правильное отношение к физическим упражнениям. Они нам нужны для поднятия уровня энергии. Мы пошли по западному пути. Мы идём в спортзал, чтобы накачать мышцы, выглядеть сексуально. Что дальше? Идёт концентрация на желании, на сексе, на жизни. А потом идёт импотенция. Потом будут проблемы с будущим, потому что мы убиваем своё будущее. И как те странно, человек занимается Э, uh, упражнения физические, у неё начинает печень и почки болеть. Особенно когда берут вот эти протеины, едят. Конкретные факты. Молодочь берёт протеин, начинает кушать, чтобы мышцы росли, а потом у него билирубин подскакивает в несколько раз, в чуть ли не к запредельным уровням. Это печень будет распадаться. Это результат вот употребления этих протеинов. Почему? Потому что организм, особенно молодой, прекрасно сам со всем справляется. Если нет лишнего веса, значит не надо. А пытается накачать мышцы за счёт добавок и прочее. Результат. Э Эти все фитнес-залы дадут болезни. Я раньше, когда видел женщину, пардон, с красивой грудью, я испытывал одни ощущения. Сейчас, когда я вижу, у меня страх, сколько силикона туда закачало. Это это западный момент, форма, форма и только форма. Форма начинает исторблять содержание. Наше содержание это любовь и высшая энергия. Так вот, форма, чем она больше накачивается и так далее, тем она хуже влияет на энергетику человека. Результат катастроф. За одно, что к этому приходит, она скоро от этого уйдёт. А мы старательно бежим и стараемся догнать и перегнать, как всегда. Спасибо за труд. Какое поведение по отношению к любимому человеку ведёт к увеличению любви? Ситуация, когда он предложил э остаться друзьями. пытаться общаться, встречаться или держать внешнюю дистанцию, сохраняя любовь души. В первую очередь, сохранить любовь. Во-вторых, попытаться, э, сказать, измениться. То есть, если в какие-то есть проблемы, может быть, где-то, э, в чём-то обидели, где-то не додали любви. Ведь понимаете, какая ситуация? Самый сильный наркотик во Вселенной это любовь. Если вы привыкли, если для вас любимый человек это объект для отдачи любви, Когда вы говорите комплименты, вы его любите, заботитесь, то вас гораздо меньше интересует, что вы от него получите. Вот я заметил, когда человек хочет построить дачу, вот я я мечтал построить дачу, я думаю, вот будет дача, будет бильярдный стол. Я сяду с друзьями, и мне будет хорошо. И вот эта мысль, вот мне что-то неприятно и так далее, я думаю, вот у меня будет дача. У меня будет бильярдный стол. Потому чувствую, что это не то. Смотрю, что я в этот момент делаю. Четырёхкратное пожелание смерти своей судьбе из-за поклонения ей. Теперь я, знаете, как говорю. Вот будет дача, поиграем в бильярд. А любовь, которую я буду испытывать, гораздо важнее. То есть вот как для стрелка, который поставил себе десятый выстрел сделать и не дальше, Доб добраться до э с вот этого рекорда и рядом с ним остановиться. Вот также я создал себе вот эту мечту, и она меня начала греть. Так вот правило очень простое. Если вас ваша мечта греет, она у вас не сбудется. Это вы должны греть вашу мечту. Это вы должны отдавать энергию. Но будет и будет. Главное вот что сейчас у меня есть в душе чувство любви. Ещё раз хочу сказать, вы должны греть всех. Если вас греет любимый человек или мысль о нём, вы уже берёте от него энергию. Поэтому если для для кого-то любимый человек, ощущение вот мы будем там, то будет хорошо. Это вы уже начинаете из него выкачивать энергию. Любимый человек это не объект получения вами удовольствия, это объект отдачи ему любви и удовольствия, потому что мы биологически так устроены. Если мы божественны по своей сути, То значит, высшее счастье наше это уподобляться творцу, уподобляться Богу. И в момент, когда из нас выходит любовь, мы и уподобляемся. Значит, высшее ощущение счастья идёт в момент отдачи любви другим. Мы просто это затираем, закрываем, и тогда у нас система, так сказать, камертон наш нарушается. И мы начинаем счастьем, э, сказать, счастье испытывать не когда мы отдаём, а когда получаем. Общество потребления, так сказать. Так вот механизм очень простой. Внутренне нужно себе себя ощутить. Любимый человек это объект отдачи любви, воспитания и всё остальное. И если вы вот так относитесь к любимому человеку, и он вам предлагает: "Давай останемся друзьями". Значит, значит просто он вам, у него другое предназначение, это дано свыше, и это нужно принять. Не мы управляем судьбой, а так сказать, нами управляет свыше. Но Если вы внутренне так относитесь, уже вы меняетесь, и он меняется, и он будет счастлив рядом с вами. Другое дело, что ему не только нужно любовь ему отдавать, но и требовать от него любви, и также его воспитывать. Процесс воспитания, он, так сказать, взаимный, танго танцуют двое. Вот и вся тема. Поэтому если вы в состоянии любви, если из вас вы гораздо больше отдаёте, чем готовы взять, то уже все остальные проблемы Так вас будет гораздо меньше ранить и э, сказать, заставлять переживать, сожалеть и так далее. Так вот, посмотрим, что было реально. Нельзя смотреть, жалко. Наверное, так хорошо сказал, что и как бы больше ничего и говорить не надо. Ну что, мы хорошо начали сегодняшний разговор? Я начал читать записки, я их непременно завтра прочту. А сегодня прошло прошедшее время вышло. Спасибо до завтра.